Глава седьмая. Копенгагенская псалтирь. Третья четверть двенадцатого века. Копенгаген. Королевская библиотека. Заходите. Не стесняйтесь. Из вежливости отметьтесь сначала у стойки смотрителя. Вряд ли кто-то будет против вашего прихода. Только не здесь, на верхнем этаже Королевской библиотеки в Копенгагене. «Датчане неизменно добродушны и гостеприимны. Подтаскивайте сюда одно из вон тех желтых офисных кресел на колесиках и смотрите внимательно. Нам стоит говорить потише, ведь здесь есть и другие люди, которые работают с рукописями. На столе прямо перед нами лежит самая прекрасная и самая знаменитая иллюминированная рукопись в Дании». В открытом состоянии ее поддерживают два пенопластовых клина. Садитесь рядом со мной. Давайте просто какое-то время полюбуемся ею. Не будем ее трогать, просто посмотрим. По любым меркам это изумительное произведение искусства высочайшего класса. Рукопись находится в почти безупречном состоянии. Это большая латинская псалтирь, то есть книга ветхозаветных псалмов. Она датируется третьей четвертью XII века. На мой взгляд, это был величайший период в истории производства книг в Западной Европе. Копенгагенская псалтирь представляет собой именно то, что люди ожидают увидеть, когда речь идет об иллюминированной рукописи. В своей исключительной утонченности и роскоши Она значительно превосходит созданные за семьдесят лет до нее основательные рисунки живописца Гуго или эмоциональные, но примитивные миниатюры Майи и стаборы. Если бы рукописи сопровождались музыкой, то в Копенгагенской псалтире звучали бы трубы и церковный орган. Каждая ее страница мерцает отполированным золотом и роскошными украшениями. Каллиграфический почерк великолепен. В начале рукописи расположен изысканный календарь, занимающий двенадцать страниц. Дни памяти святых в нем написаны чернилами разных цветов. После календаря и перед началом первого псалма помещен цикл из 16 полностраничных миниатюр. Эти миниатюры завораживают и составляют гордость копенгагенской псалтирии. С них мы начнем. Огромные изображения следуют одно за другим, занимая страницу за страницей, как в детской книжке с картинками. Эта часть рукописи представляет собой неукрашенный текст, а ничем не прерываемое художественное произведение. По размеру миниатюры сопоставимы с иконами. Первый из них на листе 8Р изображает благовещение. Под двумя арками галереи друг напротив друга, лицом к лицу, стоят Мария и архангел Гавриил. Оба они подняли правую руку. Это показывает, что они беседуют. В левой руке они держат по свисающему свитку. На свитке Гавриила написано «Аве Мария, Гратия, плена домину текум. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою». Здесь и далее примечание редакции. А свиток Марии отвечает. «Фиат от михи секундум вербум тум. Да будет мне по слову твоему». У гаврила лиловые с коричневым крылья, испещренные пятнышками белой краски. Он одет в бледно-голубую тунику, поверх которой наброшен красно-зеленый плащ с роскошным узором. Плащ развивается за спиной Гавриила, как будто архангел начал говорить еще в движении. У него густые брови и морщины на лбу, он босой и стоит на цыпочках, но Мария все равно выше его ростом. На ней нетрадиционное для более позднего европейского искусства синее одеяние, а темный – пурпурно-коричневый плащ. Прекрасный узор на нем напоминает о тончайших дамасских тканях. Разноцветное нижнее платье с складками собрано на шее. К голове Марии слетает голубь Святого Духа. фон миниатюры покрыт сплошным тщательно отполированным золотом. Мы можем увидеть в нем свое отражение. На дарками изображены разноцветные черепичные романские крыши Назарета. Давайте я переверну страницу. На обороте того же листа изображена встреча Марии и Елизаветы. Миниатюра помещена в яркую рамку, похожую на ячейки масских эмалий. Дева Мария и ее родственница Елизавета крепко обнимают друг друга. Они стоят между двумя качающимися деревьями, которые увешаны красными плодами. Эти плоды символизируют, что обе женщины беременны. Одежды Марии и Елизаветы снова чудесно окрашены и покрыты узорами. Фон здесь также выполнен из отполированного дозеркального блеска золота. В отличие от многих других рукописей, в Копенгагенской псалтире миниатюры не содержат подписей, которые позволили бы определить изображенные сцены. Эти сюжеты были знакомы практически любому средневековому владельцу книг. Или, возможно, капеллан, а книга такого уровня могла принадлежать только кому-то, у кого был домашний священник, пересказывал владельцу библейскую историю каждый раз, когда они вместе открывали рукопись. Об этой миниатюре он рассказал бы, что Мария собирается произносить магнификат, новозаветный гимн, который помещен в конце этой псалтирии. Миниатюра напротив «Встречи Марии и Елизаветы» показывает события, которые произошли девять месяцев спустя. Огромный и кажущийся очень тяжелым ангел спускается с золотого неба над головами трех гротескно уродливых крестьян-пастухов. Пастухи присматривают за изможденными козами, а не овцами, в компании кого-то похожего на серую кошку или, может быть, это маленькая безобразная собака. По современным меркам довольно шокирующе, что в средневековом искусстве крестьяне часто изображаются почти неразумными. Это не пасторальное идилия, Но ангел обращается даже к ним, простым крестьянам, со словами «Экцианунцо вобис гаудиум магнум». Я возвещаю вам великую радость. Заметьте, что я не даю перевод с латыни, потому что в Европе XII века эти слова были знакомы почти всем, даже полуграмотным. Переверните еще одну страницу. Вот и причина великой радости, которую возвестили пастухам — рождение Христа. Примитивных условий деревенского хлева в этой сцене нет и в помине. Мы снова находимся в роскошной обстановке. Возможно, во дворце или, по крайней мере, в большой церкви. Центральное положение на миниатюре занимает Дева Мария. Она лежит на огромной диагональной кровати, подложив одну руку под голову. Кровать покрыта драгоценной голубой тканью. У Марии нет нимба, но на его месте изображена великолепно украшенная подушка из алого дамаста. Справа от Богоматери сидит седобородый Иосиф в красной шляпе Иудея. Проследите за их взглядами. Оба они пристально смотрят на похожий на саркофаг синий ящик, который парит в золотом пространстве. В ящике лежит младенец, туго спеленатый пурпурной тканью. Его нюхают синий осел и макроносый бык. Мы видим всю эту сцену из-за раздвинутых красно-белых занавесок. Одна из них подсунута за рамку возле кровати Марии, а другая обвита вокруг спины Иосифа. С потолка свисают светильники. Над головой младенца Христа висит что-то вроде царской короны, украшенной разноцветными драгоценными камнями. Следующие четыре миниатюры сосредоточены на царях. «хороших» или «плохих». Рукопись содержит необычайно подробное повествование о волхвах. Посвященные им сцены расположены на листах 10 11 в Три волхва в коронах встречаются с Иродом в его царском дворце. В католической традиции вслед за бедой достопочтенным за волхвами закрепилось царское происхождение – Поэтому для них Кингс и Мейджес одно и то же. Для нас же разница все же есть. Они спрашивают, где родился предсказанный царь Иудейский. Затем они верхом отправляются через лес к Вифлиему. Их изысканное, но нетерпящее промедление Кавалькада следует за звездой. Открытки с этим изображением продаются в книжном магазине на первом этаже библиотеки. Многие из этих сцен подошли бы для печати рождественских открыток. На соседней странице того же разворота волхвы достигают своей цели. Они поклоняются святому Младенцу и указывают на него. Христос сидит на коленях матери, словно на троне, и держит скипетр. Он тоже уже является царем. Затем изображен плохой царь Ирод в своем дворце. Он приказывает убить всех младенцев в Иудее. Сцена избиения младенцев предстает яркой и жестокой. На заднем плане чернеют и погибают фруктовые деревья. На основе этой миниатюры тоже можно рассказывать истории, а также приводить примеры того, чему нужно следовать, а чего лучше избегать. Миниатюры продолжаются. Святое семейство, ведомое ангелом, бежит в Египет. Идущий за ними юноша, согласно средневековой легенде, повзрослел и стал благоразумным разбойником, который был распят вместе с Христом. Младенца Иисуса приносят во храм. Над ним снова висят светильники и украшенные драгоценностями короны. Дальше Иоанн Предтеча, Крестит уже взрослого Иисуса, стоящего среди рыб в зеленых водах Иордана. На листе 13р Иисус смиренно въезжает на осле в Иерусалим. Горожане провозглашают его царем. У этой миниатюры есть одна необычная особенность. Над головой Христа показан слетающий вниз ангел, который держит искусно украшенный драгоценными камнями крест реликварий. Насколько мне известно, это единственное такое изображение в средневековом искусстве. Возможно, оно отсылает к легенде о византийском императоре Ираклии, правившем в VII веке. По этой легенде император смог вернуть истинный крест в Иерусалим, только когда снял свою корону и вошел в священный город босоногим кающимся грешником, смиренным, как Христос на осле. Дальше миниатюры показывают взятие Христа под стражу в Гефсимании. «Распятие» — надпись над крестом, называет Христа царем иудейским, и воскресение. В конце Христос изображен как Царь Небесный, во славе восседающий на престоле. Миниатюры все время возвращаются к теме царской власти. Средние века считали, что воплощение и жизнь Христа были предсказаны в псалмах, написанных Давидом. Давид и сам был царем, а также предком Христа. С листа 17-р начинается его псалтирь. Она открывается почти полностраничным инициалом «В». Из пасти страшного великана прорастают клубящиеся заросли спутанных ветвей. Фон светится полированным тесненным золотом. Среди ветвей изображена собака, которая нюхает между ног у несчастного голого человека, пытающегося пробраться сквозь заросли. «Блажен муж!» — начинается текст, который не ходит на совет нечестивых. «Я никогда и нигде больше не видел такой изысканной роскоши, как в Копенгагенской псалтире». В розовую рамку вокруг первого инициала вставлены семь больших золотых звезд. В центр каждой из них помещен, или был помещен, настоящий драгоценный камень, вклеенный прямо в иллюминацию рукописи. Это просто невероятно. Возможно, это крошечные опалы. Если так, то они могут происходить из Богемии, Венгрии или даже Эфиопии. Искушение поковырять их ногтем почти непреодолимо, некоторые камни уже отвалились. Изучая рукописи и размышляя об их заказчиках, я придерживаюсь правила, которое сам сформулировал. Если вы не уверены, что книга сделана по королевскому заказу, значит это не так. В случаях, когда рукописи заказывались для средневековых королей или императоров, Они ошеломляют роскошью и чрезмерной демонстрацией богатства. Их происхождение обычно однозначно. В 2011 году в Британской библиотеке проходила чудесная выставка королевских рукописей «Гений иллюминации». Многие посетители выходили с нее с чувством почти что возмущения тем, как средневековые короли безрассудно растрачивали богатство на свои книги в то время как половина Европы голодала. Эти книги превосходят любые другие рукописи. Копенгагенская псалтирь чрезвычайно изысканна. Количество золота и даже драгоценных камней в ней кажется невероятным. Кроме того, на ее страницах вновь и вновь появляется изображение царей, а мы пока посмотрели чуть больше дюжины страниц. Все это оставляет мало сомнений в том, что эта рукопись выполнена по королевскому заказу. В наши дни члены датской королевской семьи вызывают восхищение тем, что они живут как обычные люди, ездят на велосипедах и делают покупки в супермаркетах. В средние века все должно было быть совершенно иначе. В современной Скандинавии различия в образе жизни между очень богатыми и бедными – почти незаметны. В средневековой же Европе эти различия были чрезвычайно велики. Простолюдин, допущенный к королю, несомненно, должен был быть ошеломлен демонстрацией богатства и величия. Эти характеристики были определяющими для королевской власти. Дело вовсе не в чьей-то жадности. В любом беспокойном и иерархическом обществе поддержание светской власти зависит от того, что она постоянно подтверждает свои возможности и превосходящий статус. Я испытал что-то вроде этого потрясения богатством, когда перелистывала страницы пяти других великих романских псалтирий, которые были созданы для частного использования. Мы будем обращаться к ним на протяжении всей этой главы. Представьте себе, что они, сверкая бриллиантами, спускаются по лестнице на императорском балу. Если позволите, я по очереди представлю их. Первая. Псалтирь Хантера из университетской библиотеки Глазго. Позже я сделаю предположение, кто был ее заказчиком. Вторая. Псалтирь королевы Ингеборги, жены французского короля Филиппа Августа. 1179-1223. Рукопись хранится в музее Конде Шантии. Третья. Псалтирь из Авранша. Возможность, сделанная для самого короля Филиппа Августа. Сейчас она находится в музее Гетти. Четвертая. Псалтирь Бланки Кастильской, жены французского короля Людовика VIII. 1223-1226 из библиотеки Арсенала в Париже. Пятая Лейденская псалтирь, которая, вероятно, была выполнена для Жофруа Плантагенета, сына английского короля Генриха II. Как и арат, сейчас она принадлежит университетской библиотеке в Лейдене. Все пять рукописей совершенно исключительны. Как и Копенгагенская псалтирь, каждый из них несравнимо богаче и нарочито экстравагантнее, чем любые более ранние монастырские рукописи, с которыми мы до сих пор встречались в этой книге. Все эти псалтири достойны королей, они прямо-таки кричат о своем королевском статусе. Рукопись, которую мы исследуем сегодня, по-прежнему принадлежит Королевской библиотеке. Но на самом деле Королевская библиотека в Стокгольме, (Детконгели Библиотек, как ее называют по-датски, это национальное собрание. Она сформирована на основе бывшей частной библиотеки датских королей. Эту библиотеку основал в VII веке Фредерик III. С 1793 года она стала публичной. В 1906 году для нее построили солидное кирпичное здание на острове Слотсхольман, который расположен примерно в полутора километрах от старой части Копенгагена и соединен с городом-мостом. В 1999 году это здание было преображено эффектной новой пристройкой, широко известной как «Черный алмаз» – «Денсорте-Диамант». С первоначальным зданием пристройку соединяют переходы над улицей, а расширенная библиотека теперь спускается к самой набережной гавани. Новое здание похоже на два наклонных куба с не совсем прямыми углами. Оно выполнено из полированного черного гранита и стекла. Проект разработан датским архитектурным агентством Шмидт Хаммер энд Лассен. Черный алмаз — одно из самых выдающихся зданий современной Скандинавии. Его постройка оказалась ошеломляюще дорогой. В Дании этот факт отметит каждый, кому вы скажете, что побывали в черном алмазе. Мы остановились в центре Копенгагена в 15 минутах ходьбы от библиотеки. Тем утром я прогулялся до нее по улицам Мильса Юэля и Кристиансбрюгге. Эта улица названа по пивоварне, которую основал неподалеку король крестьян IV. Мне приходилось уворачиваться от велосипедов и уклоняться от порывов ветра с каналов. Поверхность воды была испещрена каплями дождя. Главный вход в библиотеку расположен не на набережной, как можно было бы ожидать, а за углом с дальней стороны алмаза. От входа нужно пройти мимо книжного магазина в котором также продают дождевики. Эти датчане очень практичны. В Оттуда очень длинный пологий эскалатор невообразимо медленно поднимает посетителей на второй этаж. Там заботливая женщина за стойкой информации указала мне на лифты у меня за спиной. С их помощью можно попасть на этаж под названием F-West. Наверху от лифтов нужно повернуть налево и по застекленному коридору пройти к двери по левую руку с надписью «Центр рукописей и истории книг». За ней располагается нечто вроде галереи верхнего этажа, которая служит читальным залом редких книг. Она выходит в огромное открытое пространство, расположенного внизу атриума библиотеки. Это немного похоже на верхнюю палубу круизного лайнера, с которой видно другие палубы, то есть другие читальные залы, на нижних уровнях. Каждый из этих палуб залов выступает чуть дальше предыдущей. Висящие сады в Вавилоне, вероятно, были устроены примерно так же. Далеко внизу видно вестибюль, его пересекает медленно ползущий эскалатор. По правую руку расположена огромная стеклянная стена во всю высоту здания, сквозь которую проходит свет. За ней открывается вид на блестящие и волнующиеся воды гавани. Когда я вошел в зал, я увидел пеструю группу людей, явно приехавших из деревни. Эти потомки пастухов из Копенгагенской псалтири столпились вокруг справочной стойки у входа и говорили все одновременно. Я не уверен, в чем заключался их сложный вопрос. Возможно, связанный с семейной историей но единственный сотрудник помогал им с заботой и терпением, которые сложно себе представить в любой другой национальной библиотеке. Я стоял и ждал, не зная, сколько времени все это займет, но ко мне поспешно вышел Эрик Петерсон, главный библиотечный специалист по средневековым рукописям. Он любезно поприветствовал меня и отвел в сторону. У него редеющие взлохмаченные светлые волосы и маленькие очки. Как и многие датчане, он один из самых приятных и наименее самонадеянных людей, каких только можно встретить. Воротники его рубашки расстегнут, как у них у всех. Под мышкой он уже держал темно-зеленую матерчатую коробку, в которой оказалась сама Великая Копенгагенская псалтирь. Эрик подвел меня к ряду столов, расставленных вдоль края балкона с видом на открытое пространство атриума. Места для читателей разделены вертикальными стеклянными загородками, похожими на ограничители для книг. Столы сделаны из металла цвета вороненной стали в современном скандинавском или густавианском стиле. Они покрыты толстыми панелями из прозрачного пластика, который представляет собой более мягкую и щадящую поверхность для письма, чем твердый металл. Кое-где под эти панели подложены информационные листы. В них содержатся не запреты, как в большинстве библиотек, а полезные сведения. Например, там сказано, что читатели могут сами фотографировать рукописи. Я так и сделал. Эрик включил небольшую лампу на столе и установил пенопластовые клинья для поддержки рукописи. Он положил коробку передо мной. Я отметил, что пока не знаю, что буду делать со знаменитой загадкой происхождения рукописи. Он сочувственно вздохнул. «Я не историк искусства», — сказал он тем тихим и размеренно монотонным голосом, который бывает у датчан, когда они говорят по-английски, как будто рассказывая анекдот с невозмутимым видом. А историки искусства всегда торопятся с выводами. Мы будем помнить этот совет на протяжении всей главы. Поиски ответа на вопрос, какой король или королева заказал Копенгагенскую псалтирь, могут привести нас к различным королевским семьям XII века. Большая часть европейских стран тогда еще были монархиями. Выбор очень широк. Поэтому давайте начнем с доказанных фактов. Некоторые из них установил сам Эрик Петерсон. Самое раннее описание, однозначно относящееся к этой рукописи, появляется в контексте, который кажется неподходящим, вышедшим в 1737 году в Любике сочинении Иоганна Генриха фон Селена Медитационес размышления», есть посвященное псалтире отступления. На латыни. Там отмечается, что раньше рукопись принадлежала Рудольфу Капелу 1635-1684, преподавателю греческого языка и истории в Гамбурге, в Северной Германии. Его библиотека перешла к его сыну Дитерику Матиасу Капелу 1672-1720. В 1721 году, после смерти Дитарика, библиотека Капелиана была выставлена на аукцион в Гамбурге. Псалтирь, лот номер 566 на аукционе, выкупил Михаэль Рихей, 1678-1761. Позже он на время дал ее фон Селину для изучения. Рукопись показывали известному немецкому библиографу Иоганну Альберту Фабрициусу 1668-1736, который расшифровал ее календарь. У Рихия Салтирь выкупил граф Отто-тот 1703-1785, ненасытный датский коллекционер Политик и член Королевского тайного совета Гехайме Консейт. Его обширная библиотека, которую он собирал на протяжении всей жизни, насчитывала около 140 тысяч книг, в том числе 4 тысячи рукописей. В доме Тотто на площади Конгенс-Ньюторф в Копенгагене сейчас расположено французское посольство. Он завещал свои ранние печатные книги и рукописи королевской библиотеке Дании. Имя дарителя до сих пор сохранилось в характерном шифре псалтири. Тот 143 2. Последнее число в шифре указывает на размер рукописи, которая стояла на полке библиотеки среди томов формата инфолио. Я достал книгу из коробки. Это действительно большая рукопись. С переплетом ее размеры составляют примерно 30,5 на 21 см 7 см в толщину. Переплет XVIII века выполнен из темного красно-коричневого софьяна и украшен вставленными одна в другую позолоченными рамками. Корешок позолоты разделен на ячейки, надписей на нем нет. Теснение выполнено довольно неумело, а показной блеск золота выглядит чрезмерным. Если судить по истории книги, переплет должен быть сделан в Северной Германии или Дании. Поскольку он довольно напыщенный и безвкусный, любой датчанин проворчал бы, что он наверняка немецкий. Форзацы в начале и в конце выполнены из ошеломляющей ярко-красной бумаги. Густой позолотый на ней вытеснен цветочный узор со случайными путти и птицами, которые выглядят глубоко удивленными. Бумага XVIII века с золотым теснением сейчас по праву ценится знатоками и является предметом коллекционирования. Но мне она всегда напоминает рождественские хлопушки. На последней странице самой рукописи неожиданно четко видны отпечатки от оборотной стороны предыдущего переплета. Они ясно показывают, что раньше книга была оклеена тканью. Сверху и снизу, возле переднего обреза, были прикреплены две широкие ленты-завязки. На одном из чистых бумажных листов есть круглая печать с текстом «Библиотека регия Хафниенсис». Королевская Копенгагенская библиотека, расположенным вокруг короны. Рукопись содержит полный текст псалтири, перед которым расположен календарь, как я уже говорил. За псалмами следуют традиционные библейские песнопения, летания всем святым и различные короткие молитвы. Латинские псалтири, как и Евангелие, восходят к раннехристианским временам. Псалтирь существовал и раньше, псалмы на древнееврейском входят в состав иудейского писания. Монахи и священнослужители использовали псалмы на латыни в своих ежедневных молитвах. Со временем псалтири стали одними из первых книг, которые частные лица, не входившие в монашеские общины, заказывали для собственного использования. Как известно, довольно трудно установить, когда грамотность стала распространяться среди мирян. Есть несколько псалтирей, которые связывают с каролингскими императорами и их двором. Среди них, например, знаменитая псалтирь Дагульфа, конца восьмого века. Карл Великий заказал ее, чтобы подарить папе Адриану I, 772 795 -й. Сейчас рукопись хранится в Вене, однако большинство каролинкских псалтирий предназначались, вероятно, в качестве подарков монастырям или для использования капелланами во дворце. Только в середине XII века частные лица из числа мирян впервые стали приобретать псалтири для собственных нужд. Многие из самых ранних рукописей подобного рода, по-видимому, имеют английское происхождение. Эту странность никогда не исследовали должным образом, она до сих пор не объяснена. Одной из целей, для которых использовались псалтири, было обучение чтению. Вероятно, в монастырях также существовал этот обычай, так как псалтири там часто предназначались для послушников. В упомянутой ранее Лейденской королевской псалтире конца XII века есть средневековая запись под первым псалмом. Заметка утверждает, что Людовик Святой использовал эту рукопись в детстве, когда учился читать. «Сис псотье фьюи мосеньор Сан-Луи кьюи фуруа де Фронс, у апри он Сия Псалтирь принадлежала моему господину святому Людовику, который был королем Франции. По ней он учился в детстве. Людовик родился в 1214 году. Значит, читать он учился примерно в 1220 году. Может оказаться весьма существенным, что в Копенгагенской Псалтире есть очевидные свидетельства того, что она тоже с самого начала была приспособлена, Для обучения кого-то чтению. Между песнопениями и Летанией расположен полный алфавит. Главный писец книги написал его четко и с большими промежутками между буквами. За алфавитом следует ряд основных стандартных средневековых сокращений и знаков пунктуации, которые должен был выучить любой средневековый читатель. После этого расположена молитва отче наш и символ веры, как это делалось почти во всех детских букварях и на алфавитных досках вплоть до XIX века. Дети и осваивавшие чтение взрослые учили буквы, а затем начинали практиковаться. Обычно Паттер становился первым прочитанным ими текстом. Судя по качеству иллюминации, и нескольким необычным строкам в рукописи Вполне вероятно, что она предназначалась для ребенка из королевской семьи или другого молодого человека высокого положения, которого могли обучать чтению. Но это не сильно сужает область поиска. Даже беглый обзор позволяет составить внушительный список королей в Северной Европе около 1170 года, у которых были дети подходящего для первых уроков чтения возраста. В этот список входит король Англии Генрих II, 1154-1189 с сыновьями, родившимися в 1157, 1158 и 1166 годах. Король Германии Фридрих Барбаросса, 1152-1165, император с 1155 года чьи сыновья родились в 1164 и 1165 годах. Французский король Людовик VII с сыном 1165 года рождения. Король Дании Вальдемар 1157-1182, сын которого родился около 1163 года. И даже король Норвегии Магнус V, который сам родился в 1156 году и, возможно, в 1170 году все еще продолжал учиться. Три дополнения, внесенные в рукопись, позволяют предположить, что она с очень раннего времени принадлежала королевской семье в Скандинавии. Первое из этих дополнений, добавленное в календарь возле даты 27 мая, На листе 4Р. Памятная запись Анна Домини: Обитилюстрис Дукс Юция Эрикус Филиус Абель Регис Доминус. Это сообщение о смерти в 1272 году Эрика, Герцога Ютландии, младшего сына короля Дании Абеля. 1250-1252. В 1260 году Эрик стал герцогом Шлезвига в Южной Ютландии. Такие поминальные записи в календарях в то время обычно добавляли в рукописи члены семьи покойного. День памяти наступает каждый год. Пометки в календаре служили напоминанием о том, что нужно поразмышлять об ушедших и помолиться за их души. Матерью герцога Эрика... И женой короля Абеля была Михтхильда или по-датски Метте, Гальштейнская. Она умерла в 1288 году. Предполагают, что рукопись принадлежала ей, или, по крайней мере, кому-то из ее ближайших родственников. Это весьма вероятно, и причина тому кроется во втором внесенном в рукопись дополнении. На лист 16В добавлена длинная посвятительная молитва. Очевидно, она была написана в конце XIII века, когда псалтирь была передана общине монахинь. Дарительница, в тексте о передаче рукописи использованы формы женского рода, просит молиться о душах ее родителей, герцога Биргера, а также ее братьев, сестер и всех остальных родственников. Дело в том, что после смерти короля Абеля Мертхильда Гольштейнская вышла замуж за Ярла Биргера около 1200 1266 Бергер Биргер был регентом Швеции и считается основателем Стокгольма. Ярл – это титул знати, такой же, как Эрл в Англии. Одна из главных улиц Стокгольма сейчас называется Биргер Ярлсгатан. Таким образом, Бергер был уже мертв к моменту написания молитвы, а Мехтхильда в нее не включена. Это позволяет, предположительно, датировать запись периодом между 1266 и 1288 годами. Возможно даже, что молитву написала сама вдовевшая королева». Когда Мехтхильда умерла, она была похоронена рядом со своим вторым мужем в королевском Варнхемском аббатстве на юге Швеции. На надгробии изображена сама королева Ярл Биргер и любимый сын Мехтхильды герцог Эрик, который упомянут в Копенгагенской псалтире. В 2002 году, когда могилу вскрыли, в ней действительно были обнаружены три скелета. Третья и самая интересная запись была добавлена в Копенгагенскую псалтирь несколькими поколениями ранее. Она сделана в верхней части первого листа 1р, на котором больше ничего нет. Текст заглавлен «Реликвиарум» enumeratio», то есть «Перечень реликвий». Эта запись чуть более поздняя, чем сама рукопись — но она довольно убедительно датируется XII веком. Средневековые списки реликвий встречаются не так уж редко. Обычно их добавляли на чистой странице тех книг, которые владельцы считали особенно ценными. Как мы узнали с первой главы, похожий список был внесен в Евангелие святого Августина. В нем описывались реликвии, которые хранились в реликварии аббатства в Кентербери там же, где и сама рукопись. Если бы мы и в данном случае смогли выяснить, кому принадлежало это собрание реликвий, то, вероятно, установили бы, кто был владельцем Копенгагенской псалтири в конце XII века. Необычно то, что речь здесь явно идет о частной коллекции реликвий. Список начинается со слов «Хас реликвия спаседет». А дальше, к огромному нашему разочарованию, почти вся строка «тщательно стерта». Однако первое из стертых слов все еще отчетливо видно. Это слово «ДНС», то есть «Доминус». Таким образом, надпись сообщает «Эти реликвии принадлежат господину имя и титул владельца стерты, но очевидно, что это частное лицо». Как правило, крупные реликвии дорого стоили и принадлежали церквям, но иногда у королей знати могли быть частные коллекции. В девятой главе мы увидим реликвии, принадлежавшие французским королям Людовику IX и Филиппу VI. Далее в списке в Копенгагенской псалтире перечисляются священные сокровища таинственного владельца. Частица истинного креста, прядь волос Девы Марии, реликвии, без сомнения речь идет о костях, апостола Иакова, святых Варфоломея, Матфея, Лаврентия, Климента и Иполита, Частицы внутренности святого Ремигия, пряди волос святой Марии Магдалины, реликвии святого Амвросия, трех волхвов и четырех коронованных мучеников. Зуб святого Бертана, реликвии святых Екатерины, Агаты, одиннадцати тысяч дев, Николая, Гадара, невинно убиенных младенцев, Маврикия и его воинов, частица посоха святого Малахии и реликвия святого архиепископа Томаса Беккета. Последний пункт. Частица тела Томаса Бекета не мог быть добавлен в этот список раньше декабря 1170 года, когда архиепископ принял мученическую смерть в Кентербере. Таким образом, по крайней мере, последнее пополнение собрания реликвий было точно сделано после этой даты. Томас Бекет был канонизирован в 1173 году. Торговля его мощами началась очень быстро и осуществлялась на международном уровне. В опубликованной в 2012 году статье, которая представляет собой образец исторического расследования, Кристофер Нортон из Йоркского университета устанавливает вероятное происхождение почти всех реликвий, перечисленных в Копенгагенской псалтире. Он отмечает, что известна единственная, хранившаяся в Скандинавии, частица истинного креста. В 1110 году король Иерусалима Балдуин подарил ее норвежскому королю Сигурду 1103-1130. По крайней мере, с 1153 года она находилась в соборе Нидороса, современной Тронхейм в Норвегии. Также Нортон сообщает, что реликвии довольно малоизвестного святого Иполита восьмой пункт в перечне, вероятно, были привезены в Скандинавию в 1161 году из Рима. Как и частицы креста, они точно хранились в Нидоросе. Нортон обосновал, что почти каждую из перечисленных реликвий мог приобрести король Сигурд на пути в Иерусалим. В 1107-1110 годах он участвовал в крестовом походе. Или любой норвежский паломник на пути в Рим. Таким паломником прежде всего мог быть Эйстейн, архиепископ Нидороса, который ездил в Рим в 1160-1161 годах. Автор статьи предполагает, что в Копенгагенской псалтире записан исчерпывающий перечень реликвий, которые король Норвегии Магнус V 1161-1184, внук Сигурда Крестоносца, поместил на хранение в собор Нидороса. Профессор Нортон приходит к выводу, что владельцем псалтири и ее заказчиком, вероятно, был сам король Магнус. В этом предположении есть своя привлекательная логика. Оно надежно связывает псалтирь и ее заказчика со Скандинавией. Нортон предполагает, что первая строка в списке реликвий на листе 1р изначально выглядела так. «Хас реликвас поседет доминус магнус рекс Норвегия ин эклезия мидразиенси». Эти реликвии принадлежат господину Магнусу, королю Норвегии и церкви Нидероса. Или какая-то похожая последовательность слов. Конечно, пока я сидел словно в орлином гнезде в читальном зале Копенгагенской библиотеки, из которого открывается вид на нижние этажи, я все вглядывался и вглядывался в эту стертую строчку. Я использовал увеличительное стекло и поворачивал рукопись то в одну, то в другую сторону, чтобы смотреть против света. Очень многое зависит от этого потерянного имени. Если бы мои коллеги в центре рукописей и истории книги могли видеть, что я делаю, они сочли бы это крайне эксцентричным. Более часа я всматривался в невидимое слово на единственной неиллюминированной странице, одной из самых прекрасных в мире, иллюминированных рукописей. На самом деле я получаю удовольствие от надписей, которые, кажется, невозможно прочитать. Это похоже на поиск решения для кроссворда криптограммы. Иногда ответ в таких головоломках можно получить, перебирая разные варианты буква за буквой, пока слово, наконец, не займет свое место. В рукописи, как и в кроссворде, есть или когда-то был, ответ — нужно только найти его. Хотя утраченные слова на первой странице псалтири качественно стерты, кое-где все еще видны края верхних выносных элементов уничтоженных букв. После слова «доминус» есть место для двух или, может быть, трех букв без выносных элементов. Дальше шла высокая буква, которая поднималась над строкой. Повернутая вправо засечка у нее точно такая же, как кончик буквы «Л» в слове «лигнум» в конце первой строки или в слове «лауренцо» в третьей строке. Сразу за ней располагалась еще одна высокая буква, которая заканчивалась двойной расщепляющейся засечкой. Один из штрихов изгибался назад, в сторону предполагаемой «Л», а второй вперед как в верхней части высокой буквы Д в словах декринибус из второй строки. Затем шли еще несколько низких букв. Какое бы имя тут ни было написано, это определенно не могло быть Магнус Рекс, в котором вообще нет верхних выносных элементов. Кажется, имя начиналось с сочетания ЛД. И вдруг я понял. Так бывает, когда, наконец-то, разгадав кроссворд, задаешься вопросом, почему это заняло так много времени. Первым из утраченных слов здесь, несомненно, было «Уальдемарус», то есть Вальдемар. Вероятно, имеется в виду Вальдемар Великий, король Дании 1157-1182 и герцог Ютландии. Он был дедом короля Абеля, чья жена Мехтхильда Гольштейнская была владелицей рукописи в тринадцатом веке. Реликвии, а следовательно и Копенгагенская псалтирь, несомненно, принадлежали ему. В это время, а был уже почти час дня, я договаривался с женой встретиться внизу. На набережной расположен принадлежащей библиотеке очень хороший ресторан под названием Сиренка. Там мы заказали то, что официант посоветовал нам как самый быстрый и самый дешевый вариант. Обслуживание в хороших датских ресторанах часто бывает потрясающе медленным, как эскалаторы, и умопомрачительно дорогим. Нам подали белую спаржу с крапивным маслом и лососем домашнего копчения. По-датски это будет «Вилли мо Браненелли Моо Еммерой Лакс» и по стакану Карлсберга. Какая еще библиотека редких книг и в мире могла бы предложить подобный обед? Погода наладилась, и после обеда мы устроились на солнышке снаружи. Я воспользовался возможностью разобрать и перечитать ксерокопии предыдущего исследования рукописи, которое выполнила моя старая подруга Патриция Штирнеман из Парижа. Свою диссертацию, посвященную Копенгагенской псалтире «Колумбийский университет, 1976 год», она написала еще под именем Патриции Данс. Рукопись в то время была почти никому неизвестна, Патриция возвращалась к псалтире в статьях, вышедших в 1998, 1999 и 2004 годах. Основным предметом ее исследований всегда были различные миниатюристы, работавшие над рукописью, но, конечно, она размышляла и о происхождении Копенгагенской псалтири. Именно Патриция обратила внимание на то, какое значение имеет предназначенный для ребенка алфавит. Ее гипотеза, опирающаяся на датировку рукописи, к которой мы еще вернемся, заключается в том, что псалтирь была выполнена по случаю двух событий, которые одновременно произошли в Дании в 1170 году. Первым из этих событий стало перенесение мощей недавно канонизированного святого Кнуда Лаварда, отца короля Вальдемара. Вторым происходившая в тот же день коронация мальчика короля сына Вальдемара, которого также звали Кнут. Кнуту тогда было шесть лет. Это подходящий возраст для христианского принца, чтобы начать учиться читать. В 1131 году его дед, святой Кнут Лавард, первый герцог Шлезвига, Был убит в лесу Харльстед недалеко от Рингстеда, примерно в 65 километрах к юго-западу от современного Копенгагена. В 1169 году кнут был канонизирован. 25 июня 1170 года его тело официально перенесли в церковь Рингстедского монастыря. Это происходило в рамках политически окрашенной двойной церемонии. Король Вальдемар подтвердил свои притязания на престол, короновав как соправителя своего сына и бесспорного наследника Кнуда-младшего, который носил имя нового святого. Патриция считает, что именно это событие послужило поводом для изготовления псалтирия. Рукопись предназначалась для шестилетнего принца Кнуда и должна была ввести его как в мир королевской власти, так и в мир грамотности. Я снова просмотрел сделанные перед обедом записи о стертой строке в списке реликвий. Кристофер Нортон предполагал, что в конце этой строки могло быть указано место, где эти реликвии хранились. По его гипотетической реконструкции, возможно, это были слова «Инеклезия недрессиэнция». Я был почти уверен, что могу различить буквы «ста», которыми когда-то заканчивалась стертая фраза. Под определенным углом они все еще слегка заметны. Возможно, возле них был знак сокращения». Кажется, у буквы перед предполагаемой «с» был какой-то нижний выносной элемент. Сначала я предположил, что там могло быть что-то вроде «инциста», то есть в ларце. Однако зачем было бы стирать эти слова? Поразмыслив, я согласился, что название места было бы здесь более логичным. Примерно за восемь букв до конца строки видно выносной элемент высокой буквы. Возможно, это была буква «Д». Можно предположить, что здесь было написано слово «апут». Тогда последними словами могли бы быть «апут рингстадиум», то есть в рингстаде. «Рингстадиум» — это латинское название. Такая версия достаточно правдоподобна и не противоречит тому, что можно все еще увидеть на странице рукописи. В списке нет реликвии святого Кнуда Лаварда, потому что в Рингстеде располагалась его отдельная усыпальница. Таким образом, мы имеем дело с псалтирию наследного принца, которая была изготовлена по случаю его коронации. Впоследствии в нее записали перечень реликвий, принадлежавших отцу принца Кнуда и хранившихся в Рингстедском королевском монастыре. В 1182 году король Вальдемар был похоронен в этом монастыре. После смерти отца Кнуд унаследовал его престол. Под именем Кнуда VI он правил до своей смерти в 1202 году. Его также похоронили в Рингстеде. На гербовой печати Кнуда, самой ранней из известных в Дании, изображены три бегущих льва. Очень похожие, но это может быть и совпадением, почти геральдические львы бегут вверх справа от большого инициала в начале псалтири, так называемого Биатус. Слева от того же инициала изображены три попугая. Мы не знаем, как выглядел герб короля Вальдемара. Однако можно представить себе, что псалтирь была сделана для двух датских королей вместе, отца и его юного сына, теперь уже соправителя. Все это вовсе не обязательно опровергает тезис профессора Нортона, что, по крайней мере, некоторые из реликвий принадлежали королю Норвегии Магнусу и сокровищнице собора в Нидоросе. Чудесная особенность реликвий заключается в том, что их можно бесконечно разделять на мельчайшие частички. Легко представить себе, что скандинавские короли обменивались этими частичками. После 1180 года Магнус был изгнан из Норвегии. На протяжении двух лет он был гостем короля Вальдемара в Дании. Вознаграждения и подарки были жизненной силой средневековой дипломатии. Давайте вернемся наверх, в читальный зал черного алмаза. Мы должны снова открыть рукопись, потому что у нас осталось к ней еще много вопросов. Она начинается с календаря, в котором перечислены дни памяти святых на каждый месяц, с января по декабрь. Эта особенность позднесредневековых молитвенных книг, таких как мессалы и Часословы, как и многих современных молитвенников, настолько традиционна, что стоит задаться вопросом, зачем вообще в псалтире должен быть календарь. Дни памяти святых не влияют на чтение псалмов. Литургический год, если это имеет значение, начинается с первого воскресения Адвента, а вовсе не с января. Латинские псалтири известны с шестого века, однако ни в одной из рукописей, сохранившихся от первых четырех столетий их распространения, календаря не было. В четвертой главе мы встречались с календарем 354 года, раннехристианским альмонахом, который был приобретен для Дворцовой библиотеки Каролингов. К X веку многие тексты из него, по-видимому, распространились по всей Англии. Северная Англия сохранила особый интерес к методам расчета даты Пасхи, которые начала разрабатывать Беда. Самые ранние сохранившиеся псалтири с добавленными в них календарями имеют английское происхождение. Они датируются приблизительно тысячным годом. Вероятно, календари были особенно полезны для владельцев мирян. Монахи и так знали о праздниках по ежедневным мессам. Светским же владельцам могло пригодиться как руководство по христианским праздникам, так и место для записи семейных памятных дат. К XI веку календари становятся традиционной составляющей псалтири, особенно в Англии. Календарь Копенгагенской псалтири несет на себе однозначные следы ее английского происхождения. Он написан черными чернилами, но важные праздники ярко выделяются красным, синим или зеленым цветом. Хотя календарь и не проиллюстрирован, он, безусловно, выглядит праздничным во всех смыслах. Особо отмечены следующие дни в порядке их появления. Святых Кутберта и Вильфрида зеленым светом, Иоанна Беверлийского синим, Дунстана красным, Августина апостола англов синим. В тот же день, 26 мая, отмечается память Беды, чье имя написано черными чернилами, Батольфа красным, Альбана и Освальда зеленым, Эдмунда короля и мученика синим. Святые Батольф Линкольнширский и Эдмунд Сафолкский, последний по иронии судьбы принял мученичество от Данов, скорее с Восточной Англией. Однако Кудберт, Вильфред Йоркский и Оан Беверлийский, Беверли расположен в Йоркшире, Беда и король Нортумбрии Освальд довольно однозначно указывают на север Англии, точнее даже на северо-восток. Святые Кутберт, Вильфрид и Освальд упоминаются также в Литании, которая следует за текстом псалмов. Необычно здесь отсутствие некоторых элементов. Ни у одного из этих английских праздников нет навечерия или октавы, то есть дополнительных праздничных богослужений, которые обычно устраиваются в монастырях накануне или через неделю после главных торжеств. Другими словами, отмеченные дни памяти святых – важные праздники, но не самого высшего ранга. В Северной Англии XII века было три основных центра, где, вероятнее всего, могла быть произведена роскошная иллюминированная рукопись. Это Линкольн, Йорк и Даром. В Копенгагенской псалтере нет никаких особенностей, свойственных, исключительно какому-либо одному из этих центров. Самый очевидный пропуск в календаре – это отсутствующий день памяти святого Томаса Беккета. Беккет был убит в 1170 году и канонизирован в феврале 1173 года. Его праздник 29 декабря почти сразу же был принят по всей Европе. Имя Томаса Беккета не упоминается и в летании Копенгагенской псалтерии. Этот пропуск не является неопровержимым доказательством более ранней датировки рукописи. Средневековые писцы, как и любой из нас, иногда упускали что-то очевидное по невнимательности или даже преднамеренно из упрямства. Однако датировка до 1173 года Полностью соответствовала бы гипотезе о том, что рукопись была сделана к королевской церемонии в Рингстедском монастыре за шесть месяцев до смерти Бекета. Второй отчетливый пласт смыслов в календаре — это его связь с августинцами. Она еще более однозначна, чем английское происхождение рукописи. 28 августа красным цветом отмечен праздник блаженного Августина панийского 4 сентября его октава, выделенная синим цветом. 11 октября день переноса тела, также отмеченный синими чернилами. Традиционная дата перезахоронения святого в Павии в 8 веке. Орден августинцев-каноников был основан спустя долгое время после смерти самого Августина. Умер в 430 году. Однако августинцы подчинялись уставу, составленному их святым покровителем. Этот устав приобрел особенно большое значение в XII веке. Из шестой главы мы узнали, как трудно бывает различить искусство Англии и Нормандии сразу после завоевания. Сто лет спустя короли, знать в Англии, все еще были нормандцами, и многие из них владели землями во Франции. Однако тип письма и иллюминация в рукописях уже начали различаться. Почерк в Копенгагенской псалтире почти наверняка принадлежит английскому писцу. Буква «А» с характерным свисающим хвостом в верхней части — Не до конца замкнутая нижняя петля буквы «Г» и необычный амперсант очень напоминают чуть более ранний почерк Библии из Бери и Ламберской Библии. По одному только стилю практически все определяют Копенгагенскую псалтирь как английскую рукопись. Миниатюра из нее удостоилась чести стать цветным франкисписом вышедшего в 1975 году Издание Кауфмана «Романские рукописи» 1066-1190 годов. Это основной каталог английских иллюминированных рукописей XII века. Есть много причин, по которым роскошная псалтирь, предназначенная для датской королевской семьи, могла быть изготовлена в Англии. На Британских островах искусство книжной иллюминации существовало уже давно. И было развитым и утонченным. В Скандинавии же оно все еще было не очень распространено. Север, а особенно северо-восток Англии, входил в культурный ареал захватчиков-викингов. Вероятно, даже в XII веке здесь все еще оставались местные жители, носители датского языка. Чуть более чем за столетие до создания рукописи королем Англии был датский король Кнут II, Еще один более ранний кнут. Он отправил в Скандинавию английских священников, чтобы те основали там церкви. Датская литургия опиралась на английские обычаи. Церковь в Швеции, наоборот, смотрела на Германию. Многие связи сохранялись и впоследствии. Житие святого кнута IV было написано в начале XII века в Дании английским монахом Эльнотом из Кентербери. Список реликвий в Копенгагенской псалтире также свидетельствует о близости двух стран, так как в нем есть предметы, наверняка привезенные из Англии. Например, частицы внутренностей святого Ремигия. Вероятно, принадлежали Ремигию Линкольнскому, чьи мощи были разделены в 1120-х годах, когда вскрывали его гробницу. Среди редких реликвий в списке названа прядь волос Девы Марии. Известно, что волосы Марии хранились в Линкольне и в Кентербери. В числе реликвий аббатства Святого Августина, которые я упоминал в первой главе, были частицы истинного креста. Есть они в списке в копенгагенской псалтири. Кость Томаса Бекета, конечно, также привезли из Кентербери. Не было бы ничего удивительного в том, что из Англии прислали и псалтирь, возможно, вместе с реликвиями. Это даже мог быть королевский подарок от Генриха II или членов его семьи дальним родичам в Дании. Дочь Генриха II вышла замуж за Генриха Льва, герцога Саксонии. В свою очередь, дочь Генриха Льва Гертруда с детства была помолвлена с датским принцем Кнудом. В 1177 году они поженились. В 1182 году Гертруда стала королевой Дании. Возможно, к ней отсылает имя королевы в шекспировском Гамлете. Таким образом, королевские семьи были хорошо знакомы. Были перечислены пять других очень ранних роскошных псалтирий, предназначенных для частного использования. Все они связаны между собой, как были связаны и их заказчики. Однако пока мы точно не знаем, как именно они соотносятся друг с другом. Самой близкой к копенгагенской рукописи является псалтирь хантеров Глазго. В ней также присутствует августинский календарь, в котором не указан день памяти святого Томаса Беккета. Судя по календарю, рукопись, вероятно, происходит из области Йорка или из Линкольншира. Она содержит 13 великолепных полностраничных миниатюр. Как мы скоро узнаем, один из ее художников работал и над Копенгагенской псалтирию. Возможно, даже обе рукописи переписал один и тот же писец. Эти две псалтири не являются точными копиями. Между ними есть различия как в тексте, так и в иконографии. Но иногда их называют рукописями-сестрами. Если Копенгагенская псалтирь была выполнена по королевскому заказу, то и псалтирь из Глазга тоже. Однако неизвестно, для кого она предназначалась. Она точно использовалась не в Англии, а в континентальной Европе. Первая однозначная запись о псалтире Хантера в источниках была сделана в 1769 году во Франции. Следующая рукопись — это псалтирь королевы Ингеборги, хранящаяся в Шантии. Она была изготовлена во Франции для Ингеборги датской 1175-1236, дочери короля Вальдемара и младшей сестры Кнуда. Должно быть, Ингеборга в детстве знала Копенгагенскую псалтирь. В 1195 году ее выдали замуж за короля Франции Филиппа Августа. Он приходился внучатым племянником английскому королю Стефану. Тяжелый и несчастливый брак был обречен на неудачу. Очень близкая псалтирь из Авранша — Рукопись, названа по месту, где ее обнаружили в 1986 году, сейчас она хранится в музее Гетти, выполнена тем же художником, что и псалтирь королевы Ингеборги. Возможно, эта рукопись была заказана для мужа Ингеборги, который, соответственно, приходился к ноду датскому зятям. Лейденская псалтирь также происходит из Англии. В ее календаре присутствуют характерные северные праздники. Кроме того, в него добавлена запись о смерти Генриха II, 7 июля 1189 года. Возможно, рукопись принадлежала незаконно рожденному сыну Генриха Жуфруа Плантагенету, архиепископу Йоркскому. Жуфруа был сводным братом Матильды, жены Генриха Льва, который приходился тестем к нуду. Впоследствии лейденская псалтирь перешла к племяннице Жуфруа Бланки Кастильской, жене Людовика VIII, который был сыном мужа Ингеборги Филиппа Августа. Королеве Бланке также принадлежала и, вероятно, была для нее заказана Большая Королевская Псалтирь, которая сейчас хранится в библиотеке арсенала в Париже, Бланка была внучкой короля Англии Генриха II. Я распутывал семейные связи, соединяющие королевские династии Англии, Дании и Франции, и пытался сопоставить эти шесть рукописей с королями и королевами, для которых псалтири могли быть заказаны. Все это заставило меня задуматься, не могла ли псалтирь Хантера предназначаться, например, для Софии Минской около 1140 -го, 1198 -го, жены Вальдемара Великого и матери Кнуда Шестого, или для другого близкого родственника Кнуда. Может быть, эта рукопись была выполнена к тому же торжеству в 1170 году? Такое предположение очень заманчиво но я услышал осторожный голос Эрика Петерсона, эхом отдававшийся в моей голове. Историки искусства всегда торопятся с выводами. В 1999 году Эрик Петерсон опубликовал сборник статей «Living Wats and Luminous Pictures», посвященной средневековой книжной культуре Дании. В этот сборник входила статья Патриции Штирниман о Копенгагенской псалтире Патриция, безусловно, является историком искусства, однако ее выводы всесторонне обдуманы. Она начинает с художника, который работал как над Копенгагенской псалтирю, так и над рукописью из Глазго. В своей диссертации Патриция установила, что этот миниатюрист выполнил инициалы псалмов 1.54 и 80 в Копенгагенской рукописи и Псалмов 1.101 в Псалтире Хантера. В статье она рассказывает, что обнаружила руку того же художника в ряде других рукописей, созданных приблизительно в то же время. В их число входят два очень ранних списка сентенций магистра кафедральной школы Парижа Петра Ломбардского, около 1100 1160 Один из них датируется 1158 годом. Это самая ранняя известная рукопись сентенций. Другой не позднее 1169 года. Список первой версии Великой Глассалии Петра Ломбардского из библиотеки Собора Парижской Богоматери. В 1158-1160 годах Петр был епископом парижским. Рукопись «Жития и чудес святого Августина», предназначенная для августинского аббатства «Сен-Виктор» в Париже и, несомненно, изготовленная в самом аббатстве. Почти невозможно себе представить, чтобы какая-либо из этих четырех рукописей могла быть создана где-то, кроме Парижа. Давайте обратим наше внимание на аббатство «Сен-Виктор». Оно было основано в 1600 году к востоку от городских стен Парижа Гильомом из Шампо, около 1700-1121 философом и учителем Абеляра. Августинцы были канониками, а не монахами. Они взаимодействовали со светским миром и делились своими знаниями с мирянами. Несомненно. Они изготавливали рукописи. «Либер орденис» — книга ордена. Своего рода свод внутренних правил аббатства упоминает писцов, работавших в монастырском скриптории за плату. С момента основания монастыря Сен-Виктор при нем действовала научная школа, которую могли посещать не только члены религиозных орденов, но и другие студенты. В ней преподавали такие известные мастера, как Гуго Сен-Викторский, умер в 1142 богослов и плодовитый автор. Ришар Сен-Викторский, умер в 1173 который, по-видимому, был уроженцем Шотландии. Андрей Сен-Викторский, умер в 1175 родившийся в Англии. Адам Сен-Викторский умер около 1177-1192, который также, вероятно, происходил из Британии. Ранняя история аббатства показывает, что на удивление много постоянных членов общины приглашенных в Сен-Виктор ученых приехали из Англии. Возможно, англичанином был и аббат монастыря Сен-Виктор Эрний 1162-1170. Сестра Эрния вышла замуж за норвежца. Всю эту информацию я беру у Патриции Штирнеман. В год, когда Эрний был поставлен аббатом, датчанин Эскель, архиепископ Лунский, после ссоры с королем Вальдемаром отправился во Францию в изгнание и приехал в Сен-Виктор. Он сделал взнос в размере 397 серебряных марок, оставив его на попещение аббата Эрния. В 1168 году Эскель уладил свои разногласие с Вальдемаром. Король предложил ему стать предстоятелем на церемонии перенесения тела нового святого кнута Лаварда и коронации мальчика-короля в Рингстеде в 1170 году. Патриция утверждает, что архиепископ Эскель заказал Копенгагенскую псалтирь во время или в результате Его поездки в аббатство сен виктор в Париже. Она предполагает, что упомянутые 397 серебряных марок могли иметь отношение к оплате книги. Это поразительно. Получается, что одна из величайших английских рукописей XII века теоретически могла быть на самом деле написана и иллюминирована в Париже. Возможно, псалтирь Хантера, хранящийся сейчас в Глазго, также была заказана Эскелем Для того же события в аббатстве Сен-Виктор, несомненно, работали английские писцы и художники. Нам известны имена многих песцов во Франции XII века, которые родились и выучились в Англии. В их число входит Манери из Кентербери, переписавший огромную Библию, хранящуюся сейчас в библиотеке Святой Женевьевы в Париже. Конечно, календари и летания в Копенгагенской псалтире выглядят совершенно английскими. Однако более точно определить, где была создана рукопись, по ним не удается. Они напоминают скорее указатели на север, которые стоят на английских автострадах. С точки зрения расположенного южнее Парижа севером могла считаться и Скандинавия. Кроме того, аббатство Сен-Виктор было августинским что объясняет вторую особенность календаря — выделение связанных с Августином праздников. Однажды, когда я начал составлять каталоги рукописей для Содбис, я оставил вопрос о месте изготовления одной из книг открытым, предложив несколько версий. Это безнадежно прочитал глава моего отдела Энтони Хобсон. Всю свою долгую жизнь он оставался моим наставником. Он произнес своим бесцветным голосом «Вам придется принять решение». «Если честно, в случае Копенгагенской псалтири у меня нет ответа. Я без конца думал об этом, но никак не могу определиться. Существуют и другие варианты и возможности. Если заказчиком был архиепископ Эскель, он мог познакомиться с миниатюристами в Париже, однако нанять их он мог где угодно, в том числе и в Англии. Вполне возможно, именно так и случилось». Работу над рукописью могли начать в одном месте, а закончить в другом. Правда, конечный результат выглядит очень цельным. К сожалению, решить окончательно я не могу. Эрик Петерсон мог бы похвалить мое нежелание торопиться с выводами, но я бы очень, очень хотел знать ответ. Есть даже вероятность, очень небольшая, но все же не нулевая, что рукопись была сделана в самой Дании. Я все время возвращаюсь к этой мысли и не могу полностью выбросить ее из головы. В 1168 году архиепископ Эскель вернулся домой. Церемония была назначена на лето 1170 года. Копенгагенская псалтирь — это книга, сделанная для короля. А средневековые короли не заказывали товары по почте. Они имели художников в своем распоряжении. За хорошую плату целая мастерская с писцами, миниатюристами и всеми необходимыми инструментами могла бы отправиться куда угодно, даже ко двору короля Дании. Четыре художники и писец, работая одновременно, очевидно, так они и делали, легко могли бы за два года изготовить псалтирь, подобную Копенгагенской. Мне бы очень хотелось, чтобы эта рукопись была иллюминирована в Рингстеде. Структура блока рукописи выглядит очень простой. Насколько мне известно, до сих пор никто не обращал внимания на то, что, возможно, в салтере не хватает целой тетради полностраничных миниатюр после листа 7. Она располагалась бы между нынешними тетрадями 1 и 2. В этом месте торчит довольно грубо оборванный корешок листа. Сгиб между этими двумя тетрадями выглядит потертым. У основания листа 8 есть вертикальный разрыв, хотя больше никаких повреждений в рукописи нет. Удаление целой тетради именно из этого места имело бы смысл. Обычно циклы полностраничных миниатюр перед псалмами в ранних роскошно иллюминированных псалтирях начинаются с ветхозаветных сцен, от грехопадения в саду Эдема до событий из жизни Давида, автора псалмов. Такие миниатюры присутствуют в начале Псалтири Хантера, хотя в ней тоже не хватает некоторых листов. Целью этих изображений было связать грехопадение с псалмами, которые воспринимались как пророчество о пришествии Христа. Миниатюры в Копенгагенской псалтире составляют только половину цикла. Вероятно, когда-то в рукописи было еще восемь листов с 16 ветхозаветными сценами. Их могли удалить еще в XIII или XIV веке. В то время в личных формах благочестия главенствовал культ Девы Марии. Возможно, сцены благовещения в начале рукописи сочли более подходящей для монахинь, чем изображение обнаженных фигур Адама и Евы. Распределение работы между мастерами полностью соответствует структуре блока. Приятно, когда эта особенность так четко видна. То, что осталось от цикла полностраничных миниатюр, выполнено первым художником. После этого он взялся за тетради 10-15. Когда миниатюристы работали над рукописью, она еще не была переплетена. Несшитые тетради распределялись между мастерами. Первые два миниатюриста могли начать работу одновременно – Возможно, первому из них на выполнение 32 полностраничных миниатюр потребовалось столько же времени, сколько второму на иллюминирование назначенных ему 72 страниц текста. После этого первый мастер смог приступить к следующей части работы. Стиль этого художника великолепен и монументален. В своих миниатюрах он щедро использует яркие краски, и отполированное золото без стеснения гладкое, как стекло. В начале главы мы видели, что полностраничные миниатюры в Копенгагенской псалтире изобилуют символикой королевской власти. Возможно, в инициале 87-го псалма есть намек на заказчика рукописи. В этом инициале изображено, как Бог наставляет бородатого светловолосого человека – Вероятно, миниатюра вдохновлена восьмым стихом псалма «Отяготела на мне ярость твоя». Текст говорит о псалмопевце Давиде, но изображенный персонаж скандинавской внешности может напоминать короля Вальдемара. Тот же художник выполнил и другие инициалы. В инициале 81 го псалма изображен Христос во храме. 85 пятый псалом проиллюстрирован ангелом, который призывает человека слушать Господа. В инициале девяносто первого псалма музыканты прославляют Бога. Многие инициалы чисто декоративные и причудливы. Страшный лев хватает человека сзади и кусает его за голову. Мужчина задом наперед сидит на медведе и пронзает копьем играющего на арфе осла. Обезьяна смотрится в зеркало. Лысое животное... Возможно, это собака. В огромной оранжевой шапке сидит на синем козле и ведет за собой на поводке собаку, а за ними идет человек. Крылатые близнецы в оранжевых туниках сидят на спинах гигантских птиц. Удивительный темно-бурый мохнатый монстр — может быть, это медведь — стоит на задних лапах и смотрит вперед, подперев лапами подбородок. Лист 110Р. «Он похож...» На чудовищ с иллюстрацией Мориса Сендака. Если рукопись предназначалась для ребенка, эти веселые картинки привлекали бы его внимание и помогали запомнить страницы. Со вторым художником мы уже встречались. Он работал над псалтирью Хантера и четырьмя другими рукописями, иллюминированными в Париже. В Копенгагенской псалтире он выполнил декор Тетради 1 календаря и тетрадей 3.9. Возможно, в некоторых местах, например, на листе Р, он работал вместе с другим художником. Ему также принадлежит большой инициал первого псалма с приклеенными настоящими драгоценными камнями. Этот художник использовал более бледные и нежные цвета, Часто он выполнял прекрасное теснение по полированному золоту, напоминающие чеканные произведения из металла. В числе его работ – большие историзованные инициалы. В инициале 26-го псалма Самуил коронует Давида. В 50-м псалме Нафан укоряет Давида, а Версавия нежно склоняется к плечу царя. У нее очень скандинавские длинные светлые волосы, заплетенные в косу. 51 й псалом проиллюстрирован изображением Саула, который приказывает Дойку убить Ахимелеха и всю его семью за измену. Все эти сцены часто изображаются в псалтирях, однако они оказались подходящими и для короля. Третий художник, по крайней мере, по классификации Патриции Штернеман я не уверен, что действительно могу отличить его от первого работал над тетрадями. 16-18. В основном он выполнял орнаментальные инициалы. Однако среди его миниатюр есть изображение человека, который сражается с белой собакой, синего льва, убивающего зеленую собаку, и стоящего на задних лапах медведя. Четвертый и последний художник Копенгагенской псалтири это один из самых узнаваемых и прославленных миниатюристов XII века. В Англии мы называем его «Мастер Симона». Его так зовут, потому что он служил в Сент-Олбанском соборе при настоятеле Симоне. Во Франции его знают как мастера Библии капуцинов. По стилю он относится к группе художников, которую отчаявшиеся историки искусства назвали «школой канала». Пролив, известный нам как Ла-Манш, англичане считают английским каналом. Отсюда и название. Дело в том, что мы, честно говоря, не знаем, английская она или французская. В Копенгагенской псалтире мастер Симона украсил тетради 1924, листы 144-191. Он выполнил инициал 137-го псалма с полуфигурой царя, держащего свиток, а также фигуры пророков Исаи и Авакума в инициалах библейских песнопений. В других его инициалах мы видим характерные мотивы стиля канала. Здесь есть мускулистые розовые львы с искаженными пропорциями и обнаженные синие гиганты. Через заросли пробираются крошечные белые собаки. Драконы кусают друг друга, формируя инициал своими телами. Лев на задних лапах сражается с человеком с мечом и щитом. Кошки играют на музыкальных инструментах. Человек с деревянной ногой бреет зайца. Обнаженный мужчина борется с зелеными львами. И так далее. Что означают все эти нелепые чудовища? Риторически вопрошает святой Бернард Клервосский в первой половине XII века в своем знаменитом тексте, обличающем искусство. «Зачем здесь эти бесстыдные обезьяны?» «Какая польза от львов, безобразных кентавров, полулюдей, пятнистых тигров? Зачем нужны сражающиеся рыцари и трубящие в трубы охотники? Что все они означают?» Я бы ответил святому Бернарду, что они не означают абсолютно ничего. Однако эти образы безмерно увеличивают наслаждение, которое мы получаем от романских рукописей. В 1921 году Моррис Маккепранк опубликовал описание Копенгагенской псалтири. Составлено оно было раньше. Маккепранк мужественно пытался соотнести сюжеты этих красочных инициалов со стихами, украшенных ими псалмов. Например, шестнадцатый псалом открывается инициалом с танцующим львом, который опирается лапой на рыбу. Макки Пранк предположил, что это иллюстрация двенадцатого стиха. Они подобны льву, жаждущему добычи. Восемьдесят восьмой псалом проиллюстрирован тем замечательным стоящим мохнатым чудовищем, которое я уже упоминал. Исследователь связывает его с восьмым стихом псалма. «Страшен он для всех окружающих его» девяносто третий псалом сопровождается гибридом медведя и льва пожирающим ягненка Макепранг указывает на шестой стих нечестивые пришельцы убивают и сирот умершляют если как следует поискать можно найти текстовые параллели практически к любому изображению по всей вероятности большая часть этих миниатюр носит чисто декоративный характер. Все они взяты из того репертуара, который предлагает художнику его воображение. Размышляя о том, что изобразить дальше, миниатюрист мог случайно обратить внимание на слово «лев», например, где-то на странице. Этого было бы достаточно, чтобы возникла идея. Однако назвать эти инициалы сознательными иллюстрациями псалмов в полном смысле этого слова вряд ли возможно. А Некоторые из этих рисунков являются типовыми и часто встречаются в рукописях. Например, на листе 171 В. Копенгагенской псалтире мастер Симона изобразил кошку, которая играет на виоле. Виола – это струнный инструмент, на котором играет с помощью смычка. Этот сюжет удивительно широко распространен в романском искусстве, как в иллюминированных рукописях, так и в скульптуре. «Должно быть, именно к подобным образом отсылает детская песенка, которая начинается словами «Эй, потешка, улыбка, кот играет на скрипке». В такой доступной детям форме могут передаваться частички знания, пришедшего из далекой древности». Раньше я предполагал, что этот образ может быть связан с тем, что для изготовления струн скрипки, как считалось, использовались кошачьи кишки. Но однажды к нам в гости пришел мастер средневековой музыки Армандо Лопес Вальдивия и принес с собой виолу. После ужина он начал играть на инструменте. В тот же миг наш кот ворвался в комнату, словно притянутый магнитом, и стал кататься по полу в экстазе. Он закатывал глаза, задирал лапы, открывал рот обалдевший и похожий на дервиша. Наблюдать за этим было очень забавно. Несомненно, когда в XII веке музыканты играли на виолах, средневековые кошки вели себя точно так же. Смешная ассоциация закрепилась. На листе 173 В... Инициал образован фигурой человека с деревянной ногой, который держит ножницы над зайцем или кроликом. Несомненно, эта миниатюра иллюстрирует средневековую поговорку о том, что сделать что-то может быть труднее, чем одноногому человеку побрить зайца. Суть этой поговорки в том, что заяц считался самым быстрым животным. Поймать его, а затем удержать в процессе бритья чрезвычайно сложно. Но для человека с деревянной ногой, как изображено в псалтире, сделать это было бы совершенно невозможно. Таким образом, этот образ является аллегорией невыполнимой задачи. Подобное изображение появляется на первой иллюминированной странице Библии из аббатства Берисен Эдмондс около 1130-го. Это самая ранняя английская рукопись, изображения в которой выполнены независимым профессиональным миниатюристом, которого мы можем опознать. Этого художника звали мастер Гуго. Не путайте с живописцем Гуго. Библия из Берри невероятно огромна, а замысел ее чрезвычайно сложен. Возможно, изображая бритье Зайца, мастер Гугу иронично намекал на то, что он справился с задачей, которую все считали невыполнимой. Посмотрите на расположение инициала с одноногим человеком и Зайцем в Копенгагенской псалтире. Эта сцена иллюстрирует последний псалом в рукописи. Может быть, никто не мог предположить, что рукопись действительно будет готова к назначенному сроку, 25 июня 1170 года. Здесь тоже мастер Симона как будто заявляет, что изготавливавшие псалтирь мастера осуществили невозможное. В провинанс Копенгагенской Псалтире, ее тексты совместная работа над ней нескольких художников – все это подводит нас к поворотному моменту в истории книг. Постепенно грамотность – Переставало быть монополией монастырей. Странствующие художники-миряне входили в дело изготовления рукописей, но еще не обосновались в постоянных мастерских. Книги пересекли огромную пропасть и превратились из неотъемлемой собственности церкви в предметы роскоши для мирян. Теперь книги продавались, они имели определенную стоимость и коммерческую ценность. Мастер Симона, как и сделавший Библию из Бери, мастер Гугу, очевидно, был профессиональным миниатюристом. Очень вероятно, что он начал свою карьеру в аббатстве Сен-Виктор в Париже. Многие из книг, которые он иллюминировал, были своего рода учебниками. Студенты парижских школ могли купить их и увезти с собой домой. Должно быть, именно этим объясняется, что выполненные мастером Симона рукописи распространились так широко. В средние века они принадлежали монастырям в Бонпорте, Нормандии, Лисборне, Западной Германии, Клостернойбурге, Австрия, Эстергоме, Венгрия. Однако и сам мастер Симона также путешествовал. Благодаря возникшим в аббатстве Сен-Виктор связям он вполне мог бы оказаться в Дании. Свое современное прозвище этот художник получил по Симону, настоятелю огромного Сент-Олбанского монастыря в Южной Англии, 1167-1183. Симон поддерживал связи с аббатством Сен-Виктор в Париже и договаривался о поставках новых рукописей. Судя по всему, в какой-то момент его служения, возможно, в 1170 х годах, в Англию были привезены образцы книг и приехали миниатюристы, в том числе и наш художник. Мастеру Симона приписывают декор по меньшей мере трех книг, которые были выполнены в Сент-Олбанс местными писцами во времена Бата-Симона. По всей видимости, позже, когда появилась такая возможность, Мастер Симона стал работать и на других заказчиков. Может быть, он остался в Англии, а может быть, вернулся во Францию. Двенадцатый век – это время, о котором у нас уже есть довольно много информации, и все же в некоторых случаях мы не знаем о нем абсолютно ничего. У Копенгагенской псалтири есть еще одна особенность, которая вовсе не уникальна, и появляется во многих рукописях. Однако ее никогда широко не обсуждали и не изучали в рамках исследований средневековых книг. Над каждой миниатюрой и иллюминированным инициалом или сбоку от них в псалтире расположены крошечные отверстия от швов. Очевидно, что когда-то все миниатюры в псалтире были скрыты за маленькими защитными завесами из тканей, которые пришивались к страницам. Такие отверстия очень часто встречаются в великолепно иллюминированных рукописях, прежде всего в английских и североевропейских книгах XII века. Они есть в каждой рукописи из нашей семьи, связанных близкими отношениями королевских псалтирий. Швейные отверстия присутствуют возле миниатюр псалтири Хантера, рукописи королевы Ингеборги, Псалтири из Авранша, рукописи Бланки Кастильской и Лейденской Псалтири. Как только вы один раз обратите на них внимание, вы будете поражены тем, насколько широко они распространены в роскошных рукописях этого времени. Нет никаких сомнений, что эти отверстия современны самим книгам. Они могут располагаться наверху страницы. Защитную ткань в таких случаях нужно было приподнимать. Также отверстия могут быть размещены слева от инициала, а иногда под ним. Завесы тогда открывались в сторону или сверху вниз, как маленькие ставни. Сохранилось очень мало романских рукописей, в которых эти завесы до сих пор пришиты и остаются на своем месте. Часто кажется, что они прикреплены небрежно и даже грубо. Эти шторки нужны были не только для того, чтобы предохранить миниатюры от истирания. Сегодня такой защитой служит современная бумага, свободно проложенная между листами Копенгагенской псалтири. Закрытая рукопись не испытывает трения. Просто для защиты иллюминации достаточно было бы одной завесы на каждый разворот, на котором есть миниатюры. Однако в Копенгагенской псалтире в верхней части каждого листа с полностраничными миниатюрами есть два ряда швейных отверстий. Это показывает, что у изображений с обеих сторон каждого листа должны были быть свои отдельные завесы. Мы привыкли к изумительному и сияющему зрелищу, которое предстает перед нашими глазами, когда мы листаем страницы средневековых иллюминированных рукописей или смотрим на развороты книг, выставленных в стеклянных витринах. Но когда первые владельцы Копенгагенской псалтири открывали рукопись, она выглядела совсем иначе. Все миниатюры были скрыты, подобно спрятанным за завесами иконам в греческих храмах. Само поднятие завесы Чтобы открыть священный или декоративный образ, должно было стать частью молитвенного созерцания. Так на миниатюре на листе 9В красно белые занавески раздвигаются, являя нам воплощение Христа. Откровение в рукописи осуществляется в буквальном смысле. Это напоминает нам, что мы живем в совсем другом мире. С определенной точки зрения эта средневековая псалтирь с ее ежедневными молитвами значима и актуальна и сегодня. В Европе большинство мирян умеют читать. Развитие образования восходит к новой моде, возникшей при королевских дворах XII века. Практика чтения постепенно спускалась вниз по социальной лестнице и дошла до людей вроде нас. Бесчисленное множество мужчин и женщин по-прежнему используют псалмы. Многие праздники из календаря псалтири все еще организуют год в современном календаре, даже если не учитывать их религиозный аспект. В число таких праздников входит День Святого, Валентина, Пасха и Рождество. Все они перечислены в рукописи. 24 июня в Псалтире отмечено Рождество Иоанна Крестителя. Возле того же самого дня написано слово «Сольстициум» — солнцестояние Причем оно выделено такими же синими чернилами. 23 июня канун летнего солнцестояния Санкт-Хэнс-Афтен, канун святого Иоанна Датский. Как его называют, это по-прежнему популярный праздник в Дании. Поздно вечером в этот день на побережье здесь зажигают костры. Я принимал участие в этом празднике на морском берегу в Гаммельскагене, в Северной Ютландии. Когда-то это были владения герцога Эрика. Подобный опыт связан со скандинавскими традициями, вероятно, гораздо более древними, чем христианство здесь не место для заявления о личной вере. Однако под общением святых, которые упоминается в конце символа веры, входящего и в Копенгагенскую псалтирь, я понимаю что-то вроде духовного родства единоверцев всех эпох, их общее устремление и опыт. После долгого дня в Королевской библиотеке я вдруг на мгновение ощутил это родство – когда читал вечернюю молитву, коллекту, о мире на страницах 193в-194р Копенгагенской Псалтири. Она начинается так. «Deus aquo sancta desideria recta Консилия, justa sunt opera». Уже в XII веке эти слова были очень древними. Эта молитва по-прежнему звучит каждый день на вечерне в часовне колледжа Корпус Кристи и по всему западному христианскому миру. Сегодня она же актуальна, как была для Вальдемара Великого и Кнуда Шестого, которые, как и мы, читали ее. В переводе в молитвеннике она звучит так. «Боже, от которого исходят все благочестивые желания», Добрые намерения и праведные дела дай рабам твоим мир, которого не может дать мир сей, и соделай, чтобы мы, защищенные от страха перед нашими врагами, могли пребывать в покое и тишине. За 850 лет этот текст не изменился. Осталась неизменной, и наша потребность в мире и свободе от страха. Наш мир и мир средневековый. На мгновение соприкасаются, и сердца вместе бьются в общей молитве».